Глава 24. Яма тебе. Чем дольше Нижуру находилась в крепости Чёрного фонаря, тем труднее ей было справляться с удивлением, которое вызывало у неё всё вокруг. Подземный лабиринт туннелей был настолько огромным, что ей требовалось немало времени, чтобы дойти от того места, где она ночевала, в одном из крыльев спального корпуса, до центрального зала с низким потолком, где она получал ежедневную порцию хлеба пуджу и сушёную рыбу. И чем больше она наблюдала, тем больше дочь магистра строителей убеждалась, что ко мне буров, многоногих зверей из глубин земли, привезли сюда из Накиги, чтобы они делали всю работу. Но она не находила ответов на главные вопросы: почему это сооружение такое огромное и зачем оно было построено именно здесь? Насколько нижиру узнал, форт находился в регионе, расположенном между двумя великими лесами, на внешних границах территории смертных, примерно в сотне ли от владений Хикидая. Что же до солдат под командованием Джуниаты, их присутствие также оставалось для неё тайной. Нежироу учили историю ордена Жертвы, но она никогда не слышала о легионе боевых саркопутов, однако сейчас оказалась среди них. Она вспомнила слухи о рекрутах, которых тщательно отбирали и которые проходили подготовку отдельно от остальных жертв и не давали клятву вместе с ними. Она решила, что если такие войны существуют, их должно быть больше, чем в обычных отрядах жертв. от обордных храний из других орденов или даже самим дворцом. Ордена певцов и священников и даже часть более могущественных кланов аристократии часто набирали рекрутов из новых жертв, пока те ещё не до конца пришли в себя после испытания в ящике Джедада. Однако 40 путы были не просто новыми рекрутами, но многочисленным и хорошо подготовленным боевым соединением, занявшим огромную крепость, о которой Нижиро никогда не слышала, в совершенно диком месте. Из тех не многих замечаний, которые ей удалось услышать, легион Сэйджок Кочи являлся частью чего-то большего северо-восточной армии, как её называли, доселе неизвестной Нижиру. Мы делаем самую важную работу для королевы. Вот всё, что ответил ей разведчик Ринт, когда она у него спросила. Я тоже выполняю поручение королевы. Нижиру совсем не нравилось, что с ней обращаются как с невежественным новичком-жертвой. Остальные когти и я прошли значительно дольше и множество раз рисковали жизнью ради всей общей матери и успешно выполнили её поручение. И мне не нравится, когда от меня что-то скрывают. Ринд почтё улыбнулся, но покачал головой. Я восхищаюсь твоей отвагой и жертвой, но поверь мне, ты не хочешь, чтобы кто-то узнал, что ты задаёшь слишком много вопросов, только не в крепости Чёрного фонаря. Других ответов она не получила. Командир Джуниата не стал напрямую обвинять её в шпионаже. Но Нижиру прекрасно понимала, что за ней внимательно следят. Скоро Самуэль же встретится с другими нашими людьми, утешала себя Нижиру. Если им на встречу послали Джерп, то среди них должны быть Эхо, и тогда Джуниато узнает правду, что нас послала в горы сама королева, а могущественный лорд Ахинаби поблагодарил нашу руку за кости Хакатри, когда мы их принесли. Быть может, после этого они будут относиться ко мне с уважением. Но её всё ещё занимал Йернуль, что случилось с её товарищами. Что если он их всех убил? Без соумеджи и пойманного дракона никому будет подтвердить её историю, и Джуниата может сделать вывод, что Нижиру просто дезертир. А тот, кто пытался избежать исполнения своего долга ворде Ни жертвы, закончил очень, очень плохо. Через некоторое время ей разрешили сопровождать разведчиков, когда они отправлялись на патрулирование, но никогда не поручали ничего серьёзного и запрещали отходить от ринда. Нижиру испытывала разочарование, ведь её обучали чтению следов, но старалась сохранять внешнее спокойствие и делать то, что положено хорошей жертве. Командир разведчиков не усложнял ей жизнь, но хотя Нижиру уважала Ринда как командира, она не могла относиться к нему как к союзнику. У неё больше нет союзников, поняла Нижиру, даже в собственной орде. Но почему она больше не чувствовала себя в полной мере частью собственного народа? Быть может, причина в вопросах Йернульфа? Теперь она знала, что смертный предатель. Тогда почему она сомневалась во всех остальных командирах Хикидаи, кроме самой королевы? Слова Йернульф или как это другая причина подорвали её прежне несокрушимую веру в орден жертвы. Нежиру боялась, что больше никогда не сможет вернуть себе прежнюю уверенность в правильности того, что делала. Большую часть времени Нежиру и остальные разведчики ходили вокруг крепости Чёрного фонаря, территория, которая занимала лиги и лиги гористов заросших лесом пространство. Несколько раз они даже встретились с другими разведчиками-жертвами из соседних фортов. Однажды с небольшим отрядом из расположенных поблизости цитадели, носившей название Безмолвный. Они разговаривали только жестами, в то время как Ринт и его разведчики обычным образом. К тому времени, когда две группы разошлись в разные стороны, у Нежру появились сомнения, а умеют ли разговаривать солдаты из крепости Безмолвный, и если нет, какие преимущества можно извлечь из существования отряда немых воинов. Они молчат, объяснил Еринд. Потому что и хотят воздерживаться от любых разговоров, пока они на службе, даже тогда, когда находятся далеко от тех, за кого отвечают. "Из-за кого не отвечают?" спросил Нежиру. "Каменные жуки, за которых они отвечают в крепости Безмолвный, большие и очень опасные, ведь они жуют камень челюстями, и ещё они боятся любого шума". Прежде Нежиру слышал эти слова всего несколько раз, но они подтвердили, что тоннели строят каменные жуки. Как издревно называли массивных камнеборов, живших в глубинах Накиги. Нежеру стало ещё больше не по себе после того, как разведчики однажды вечером столкнулись со смертными. Группа из трёх или четырёх семей, мужчин, женщин и детей, отправившихся на добычу орехов и корней на заросшие лесом склоны. Поскольку отряд Ринды скрывал кустарник, и смертные их не заметили, Нежеру думала, что жертва отступит. но лидер прошептал команду, и разведчики сняли с плечи луки и приготовили стрелы. Ринд махнул рукой. Стрелы полетели в цель, и каждая настигла свою жертву. Испуганные и потрясенные смертные стали разбегаться в разные стороны. Некоторые, так и не заметив врага, бежали прямо на них. Следующий залп привел к тому, что упало еще несколько смертных. Затем жертвы побежали вверх по склону, с наводившей на уцелевших смертных ужас быстротой. Уже через несколько мгновений оказались среди них и принялись быстро перерезать горло беглецам. С начала нападения до его конца прошло не более пары дюжин ударов сердца. Когда снова установилась тишина, разведчики стояли среди тел, стараясь понять, кто из смертных уцелел. Старик попытался отползти в сторону, но его мгновенно пронзил меч Ринда. Пока Нижеру разбиралась в запутанном клубке своих чувств, Конечно, ты были враги, пусть и не воины, однако мёртвые женщины и дети, лежавшие на земле, вызывали у неё тревогу. Один из разведчиков негромко присвистнул. Высоко на склоне горы находился ещё один ребёнок, как если бы он возвращался к остальным в тот момент, когда разведчики их атаковали. Нежиру подумала, что это девочка, но потрясённая маленькой личка был таким грязным, а волосы спутанными и неухоженными, чтобы она могла быть хоть в чём-то уверена. Маленькая фигурка стояла на месте мгновение, разинов рот, а потом повернулась и побежала. Ринд поднял лук и прицелился. На мгновение у Нижеру возникла безумная мысль попытаться его остановить, но она промолчала. Один из разведчиков что-то пробормотал, остальные рассмеялись, потом тетива лука запела, и ребенок упал, разбросав руки и ноги в разные стороны. Маленькое тело скатилось на несколько шагов вниз и остановилось. А еще через мгновение длинная летняя трава, смятая падением, распрямилась. Почему Ринд не колебался, как когда-то я? Ни жру переполняли удивление и стыд. Что не так у меня внутри, если я не способна поступать правильно? Если бы я получил такое же задание, выполнила бы я его или нет? Любой маленький смертный может вырасти и стать убийцей наших людей. И все же стрелять в маленького ребенка? Она не могла понять собственных чувств, и это ее рассердило. Почему мне стало так трудно ненавидеть врагов? Ернульф, Саумеджи и беспомощный Маку провели большую часть дня, спускаясь по длинному скальному отрогу, который стал плоским на сошедшего вниз камня и льда много столетий назад. Склон был недостаточно крутым, чтобы облегчить спуск Гогамгару, и он весь день только и делал, что стонал и жаловался. Когда они добрались до конца скального отрога и гигант увидел, что и дальше спуск будет столь же трудным, он глухо застонал, и Ернульф почувствовал, как его собственные ребра завибрировали. Потом Гогом Гард пустил Сани и сел на землю с таким видом, словно он уже никогда не поднимется и больше не сделает ни одного шага. "Вставай, животное", приказал Сауменджи. "Осталось совсем немного. Или я должен тебя наказать?" "Ты сказал, что мы встретим твоих проклятых Хигдаев сегодня", задыхаясь, прорычал гигант. "Они смогут стащить чудовище вниз отсюда, потому что мне конец. Накажешь меня ещё раз, и я умру. И они станут тащить Сани дальше". Лицо Саумеджи оставалось таким же невозмутимым, как всегда, но Ярнульф видел, что его переполняет ярость. Саумеджи поднял красный кристаллический пруд, и гигант забился в судорогах с широко разинутым ртом, а его огромный серый язык беспомощно трепетал от боли. «Однажды старый Гэм оторвет твою голову от плеч и проглотит ее», – прохрепел гигант. Саумеджи вновь и вновь посылал боль на Гога Мгара, и Ярнульф подумал, что он и в самом деле собирается убить гиганта, Но тут лишь корчился и выл. Саумерж посмотрел вниз, сощурив свои диковинные золотые глаза. Из-за деревьев выходили солдаты Хикидаи, сначала совсем немного, потом несколько дюжин, все молчаливые, как кошки. Женщина-жрец в шлеме командира крикнула: "Мы пришли, как обещали, певец". "Рад вас видеть, командир", крикнул в ответ Саумерж. "Ты можешь наказать гиганта позднее", сказала она. "Мы пришли, чтобы помочь донести вашу ношу в наш лагерь". Солмендже спрятал кристальный прут в складках одеяния, оставив гиганта стонать на земле. Когда бледнокожие жертвы поднялись на холмы и приступили к работе безмолвные точно термиты, Йорнс постарался держаться поближе к певцу. Его уже заметили солдаты, но удостоили лишь презрительными взглядами, и он не хотел, чтобы его застали в расплох в одиночестве, если кто-то из них решит, что он раб, которого следует наказать. Множество воинов, лошадей и веревок позволили довольно быстро спустить дракона на следующее плато и продолжить движение вниз. Ярнульф уже различал хорошо замаскированные очертания лагеря Хикидая, разбитого на поляне в лесу. Там находились еще несколько дюжин солдат-жертв. Огромный шестиколесный фургон стоял в центре поляны, слишком большой, чтобы его можно было спрятать. Фургон, выкрашенный в такой темно-красный цвет и казавшийся почти черным, Украшались символы, которые Йернуль, обладателю глаз смерти, не удавалось разглядеть в сгущающихся сумерках. Восемь крупных боевых козлов пощипывали сухую траву на поляне, поглядывая на вновь прибывших своими глазами-щёлочками. Их не напугал даже связанный дракон, которого подтащили к краю поляны. Дверь фургона распахнулась, и в сумеречном свете появилась высокая фигура. Йернуль сразу понял, кто это, и сердце у него забилось сильнее, а кожа стала холодной и липкой. Когда высокое существо повернулось к Саулмеджу и стала видна маска из сморщенной кожи, обрамлённая капюшоном. И наконец вернулся алтарник, сказал голос, подобный шороху мёртвого тела, который тащит по гравию. Да, великий Хинаби лорд песен. Но ты вернулся, потеряв часть членов твоей руки, которые были с тобой в замке Горкой Луны. Наше задание было опасным, господин. В ответе полукровки Саулмеджа прозвучала странная нота, определённая горечь. Даже Ернульф она показалась лишней в разговоре Хикидая с тем, кто занимает более высокое положение. Но мы добились успеха. — В самом деле, в таком случае тебя следует поздравить. И что же вы мне доставили? Ахинаби спустился по ступенькам в фургон и направился в сторону плененного дракона. — Зверь выглядит так, словно он умирает. Мертвый червь для меня бесполезен, алтарник. — Он не умирает, господин. Ценой больших усилий мне удалось сохранить ему жизнь. Теперь в голосе Саумеджи слышалась боль. Мы поймали его высоко в горах и сумели доставить сюда. Гигант Гогамгар фыркнул. Он сидел на земле и смотрел в сторону Саумеджи, и тот бросил на него холодный взгляд. Ахинаби сделал небрежный жест, и несколько певцов в капюшонах выступили вперед. «Позаботьтесь о звере», — сказал он им, — «и сохраните ему жизнь, если хотите уцелеть сами». Его глаза сощурились в отверстиях маски, когда он увидел неподвижное тело мака на санях. А это ещё что такое? Мако, командир нашей руки, его башгло кровью дракона. Казалось, это заинтересовало Хинаби, который подошёл, чтобы взглянуть на изуродованное лицо Мако. Зачем вы принесли его назад, рискуя успехом миссии? Только сейчас он заметил Йернульфа, который старался держаться за спиной Салмеджи. И что это за существо? Его глаза превратились в чёрные щели. Зачем ты привёл с собой смертного араба и где ты его нашёл? «Это не обычный раб, а охотник королевы», — ответил Саумеджи. «Наш Эхо, Эбикай, был убит стаей Фуриа, неподалеку от замка Горькой Луны, вскоре после того, как мы с вами расстались. Мы взяли смертного в качестве проводника, чтобы он помог нам добраться до восточных гор, где обитают драконы». Ахинаби долго смотрел на Ярнульфа, потом жестом предложил ему подойти. Ярнульф повиновался, как в кошмаре, словно понимал, что у него нет никакой возможности сопротивляться власти лорда Песни. и что через несколько мгновений все его тайны будут раскрыты. Моя смерть будет невыносимо медленной и невыразимо болезненной. «Господин, — сказал Саумеджи, — пожалуйста, прошу вас проявить терпение, но я должен упомянуть еще об одной вещи, понимая, что времени у нас нет. Вождь Мака умирает». Ахенаби был явно недоволен тем, что его отвлекли, но на мгновение отвел взгляд от Ярнульфа. «И какое мне до него дело?» Я принёс его обратно, полагаю, что он может быть ещё полезен ваны королеве. Полезен? Смехо Хинаби был подобен палке, которую быстро провели по чистоколо. И какая польза может быть от этой сломанной вещи нашей всеобщей матери? Командир Мака обрызгло драконьей кровью. Вы видите, насколько сильно, однако он всё ещё жив. Он был прославленным воином и уничтожил множество врагов королевы. И что с того? Я подумал, теперь, когда момент настал, Саомед же начал сомневаться. "Быть может, как новое оружие мести королевы?" "Говори уже", резко приказала Хинаби. Салменж сделал глубокий вдох. "Быть может, Яматеби?" Мгновение взгляд чёрных глаз из-под маски оставался пустым. Потом медленно лорд Песни начал кивать. "Яматеби", прохрипела Хинаби. "Клянусь покинутым садом, эта идея, но командир жертвы ещё жив." Не разве это помешает слову воскрешение 200 дел до конца, спросил Саумеджи, который вновь обрел уверенность. Возможно, он станет ещё более сильным. Ярноль в понятии не имел о чём они говорят, но был счастлив, что Ахинаби перестала обращать на него внимание. Он вступил на несколько шагов в сторону Саумеджи, а лорд Песни подошёл к Маку и встал над ним. Слово воскрешение использовано на живом существе. — Оно вызовет у него такую боль, по сравнению с которой ожог драконии кровью будет сплошным удовольствием. — Да, — сказал Саумеджи, — я уверен, что так и будет, мастер. Но Мако более всего на свете мечтал служить нашей королеве. Мы сможем сделать из него могущественное оружие против наших врагов. Ахинаби снова кивнул. — Яма, Теби, это хорошая идея, и ты отлично все продумал, алтарник Саумеджи, я тобой доволен. Он подозвал несколько своих пивцов и приказал им отнести носилки с маком в его фургон. И выкопайте яму, сказал он. Она должна быть шириной в рост командира и такой же глубокой. Теперь, когда Ахина обятовлёкся на что-то другое, Ернуль почувствовал огромное облегчение, но не мог не испытать разочарования из-за Маку. Он бы с радостью убил командира множество раз, но видел, какую ужасную боль ему причиняет драконья кровь. А если Яма Теби будет еще хуже, тогда Ярнульф не был уверен, что он хотел бы такой судьбы, даже для своих злейших врагов. Всю ночь до него доносились странные звуки из фургона Ахинаби, стоны, виска, даже хриплое кваканье, которое вполне могли издавать гигантские лягушки. Один раз он услышал отчаянный плач, похожий на вой горного ветра, хотя царило полное безветрие. Позднее ему показалось, будто темноту у него над головой наполнил шорох кожистых крыльев. «Если я переживу этот ужас, то лишь для того, чтобы встретить собственную смерть», — думал он. И все вдруг показалось ему холодным и бессмысленным, точно пустой свет далеких звезд. «И все же моя жертва с Божьей помощью не станет напрасной», — он начал молиться. «Пожалуйста, Господь, сделай так, чтобы моя смерть принесла добро моему народу. Пожалуйста, позволь моей смерти стать тем, чем никогда не была жизнь». Из-за того, что он не мог спать, не осмеливался. Ернульф подполз поближе к тому месту, где прислужники Хинаби приковали гиганта. Ернульф видел, как блестят глаза Гога Мгар, очевидно, и он не спал. «Ты ведь не пытаешься сбежать от Хикидая?» — прогрохотал гигант. «Помни, ты должен мне два одолжения. Однажды я скрыл твое отсутствие, а потом никому не рассказал о том, что ты сделал, когда нас окружили смертные на горе». «Я не собираюсь сбежать», — прошептал Ернульф. «И ничего не забываю. Я выполню свое слово». Но не так, как певец Саумедже, прорычал Гогэмгар, и призрачный шум пронёсся над лагерем. Он сказал, что сохранит жизнь командиру Мака, но послушай. Я не думаю, что он нарушил своё слово, сказал Йернульф. Но есть более страшная судьба, чем смерть, и я подозреваю, что Мака очень скоро об этом узнает. Ещё один хриплый крик нарушил тишину ночи. Казалось, его издал командир Жерт, в который вернулся к жизни лишь для того, чтобы капитулировать перед полнейшим безумием. «И они называют мой народ зверями», — сказал гигант. Где-то в сумеречные часы между полуночью и рассветом Ярнульфа вывело в состоянии дремоты звук шагов, что случалось крайне редко среди Хикидая, а потом прервало его неприятные сны и заставило проснуться. «Они выходят», — сказал гигант. «Помалкивай». Ярнульф перекатился немного в сторону и стал изучать лагерь и то, что происходило около длинного черного фургона Ахинаби. Небольшая группа певцов в привычных одеяниях вынесла что-то, закутанное в большой кусок ткани, и отправил вместе со своей ношик за ранее приготовленной глубокой ямой. На мгновение всё ещё не сбросивший остатки сна Йернульф вспомнил, как Хикидае вытаскивали из бараков умерших рабов, пока остальные спали. Ахинаби с Оумедзи следовали за процессией, но молодой певец свернул в сторону и подошёл к тому месту, где лежали Йернульф и гигант. У нас получилось, сказал Сау Меджи, когда приблизился к ним. Её удовлетворение в её голосе было очевидным, как у ребёнка. Мой господин и я превратили Мако в нечто более великое, чем когда-либо он был. Оружие, которое заставит врагов королевы трепетать от ужаса. Гогамгар смотрел на певцов, которые под безмолвным надзором Ахинаби пустились на колени и начали тихо петь над завёрнутым телом. Выглядит так, словно ты его убил раз и навсегда, прогрохотал гигант. Саумед же рассмеялся. Он был практически пьян от усталости и триумфа. «Маака жив, но он становится другим, а три дня в земле изменят его еще сильнее». «Три дня?» — сказал Ернульф, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. «Ну, обычно именно столько времени требуется яме Теби, чтобы завершить работу. Ямы и слово воскрешение используются для того, чтобы вернуть жизнь в мертвое тело, во всяком случае на какое-то время. Но заклинания никогда не использовали на тех, кто еще жив». Гернуль услышал усмешку в голосе Салмеджи. Я даже представить не могу, какую боль испытает наш благородный командир. Завёрнутый в ткань мак вдруг начал дёргаться и кричать, когда его пускали в яму. Хотя голос командира был странным образом приглушённым и искажённым, и Гернуль едва его слышал даже с расстояния в несколько шагов. "Почему его голос звучит так странно?" спросил он. "Потому что его рот набит тисовыми ягодами, сушёными лилиями и другими могущественными растениями, а губы зашиты". объяснился Омедже с удовольствием мастера, описывающего безупречно сделанную работу. Его тело смазывали обжигающим маслом, пока оно не затвердело, так олово укрепляет медь, превращая её в священную бронзу. Теперь тёмному чреву земли осталось завершить сделанное нами и мака родиться заново, и будет служить нашей королеве, как ни одно другое существо. Помощники Ахинаби продолжали петь тихими голосами, одновременно наполняя яму смокой и землёй. чтобы похоронить его заживо, хотя он продолжал сопротивляться даже после того, как она полностью его накрыла. Лишь благодаря огромным усилиям Ернульф удалось держать тошноту. Гога-Эмгар что-то с отвращением ворчал, потом отвернулся и вытянулся, словно снова собрался спать. Ернульф заставил себя вспомнить свою великую задачу. Весь этот ужас и многое другое, пережитый им, будет не зря, если он добьется успеха. «Ты говорил о королеве Саумедже», сказал Ернульф. Но когда мы её увидим, когда вернёмся в Накигу. Привец повернулся к нему, и даже в темноте Йернульф увидел подозрение в его глазах. Зачем тебе это знать? Чтобы получить награду, естественно, быстро ответил Йернульф. Ты ведь помнишь, я самыми разными способами вам помогал в этой миссии. Я хочу награду, чтобы мои заслуги признала сама королева. Это будет честь, которой позавидуют все другие охотники. Смертный глупец. Но недоверие самет же заметно наступило. В любом случае мы не пойдём в Накигу. Певцы уже заканчивали забрасывать землёй яму Теби. Мака перестал сопротивляться. Ум неожиданно наступившей тишине Йернуль попытался скрыть удивление и разочарование. Не пойдём в Накигу? Нет, охотник, Писаумер же рассмеялся. С первой с того момента, как Йернуль его увидел, певец сказался всем довольным, потому что королева, наша священная правительница, живой сад и всеобщая мать, сами прибудут к нам. Нижеру чувствовал себя странно, когда получил непривычную для себя возможность ничего не делать. Она не знала, куда девать такое количество свободного времени и обнаружила, что начинает впадать в летаргическое состояние, когда ложится в кровать, чтобы убить долгие часы между патрулями. Кроме того, её обрывали сомнения в себе. Неужели я действительно так слаба, как мне кажется? Неужели моя кровь настолько испорчена кровью моей смертной матери? Или? И эта мысль её ужасала. Некоторые вещи, которые рассказал мне смертный, меня поразили потому, что я увидел в его словах правду. Нет, не глупости относительно Эйдана, конечно, или других смертных культов, о которых он болтал, но вопросы, заданные про саму Нежиру. Почему именно её выбрали для этой миссии? Она знала множество других жертв, обладавших куда более серьёзным опытом. Многих возмутило, когда она стала коктим, а после того, как оказалась в руке прославленного командира Мака для выполнения важного задания самой королеву Тукку. Недовольство только усилилось. Нижеру была превосходным бойцом, одним из лучших в своем наборе и возрасте, но в глубине души она прекрасно понимала, что на ее месте могли оказаться дюжины других жертв. Она принадлежала к семье средней аристократии, и ее отец был верховным магистром, но многие жертвы имели больше оснований для богосклонности ордена. Когда она лежала, погрузившись в свои тревожные мысли, Нижеру услышала шум и открыла глаза. Рядом с ней стоял ринт. На мгновение ее смутил его пристальный взгляд. Быть может, он захотел совокупиться с ней? Нижеру и сама не знала, как к этому относиться. Командир разведчиков являлся полукровкой и не мог ее заставить, но она не была уверена, что отказала бы ему. «Экспедиция, жертва Нижеру», — только сказал он. «Ты мне нужна, пойдем со мной». «Сколько сейчас времени?» Последняя лампа ночного дозора только что закончилась. Нижеру молча последовал за ним в сторону главных ворот форта по подземным туннелям, высеченным в камне. В тех местах, где проступала земля, свод поддерживали сети из плетенного паучьего шелка. В строжевой башне их уже ждали Ваани и Джиндеджо, два самых надежных солдата Ринда, и Нижеру почувствовал гордость за то, что ее выбрали четвертой для рискованной вылазки. И они взяли оружие, вышли через туннель в темноту и оказались среди высокой, влажной отрасы травы, а потом зашагали дальше под невидимым тропом, известным лишь разведчикам. Нижеру двигалась так же бесшумно и легко, как и остальные. Они довольно долго шли за Риндом, пока не оказались рядом с границей между Чёрным фонарём и ближайшим Южным фортом, в роще старых лип, сувящих и казавшихся в тусклом свете наступающего рассвета почти бесцветными листьями. "Здесь мы остановимся", сказал Ринд. "Будем ждать". Нижирог огляделся по сторонам, но не заметил ничего необычного в роще или за её пределами. На мгновение ей вдруг стало страшно, что Ринд заставит её соокупляться со всеми ними, хотя это совсем не было в её характере. Прошло некоторое время, ничего не происходило, и Нижиру догадалась, что они встречают разведчиков или гонцов из соседнего форта. И позволил звукам и запахам раннего утра, а мытию, мим пробежал кролик, задевший куст, раздался неожиданный шум и свист на далёком дереве, запах миллионов листьев, нагревающихся в лучах стоящего солнца. Покажи мне свой меч, сказал Ринд. Внезапность его приказа удивила Нижиру, но она вытащила клинок из ножны и протянула его на ладоньку. Он взял его, сжал рукоять, сделал несколько быстрых взмахов, пробуя балансировку. Красивое оружие. Один из старых клинков, сделанных из ведьминого дерева, а вовсе не грубое бронзовое оружие, которым пользуемся мы, разведчики. Нижера уловила что-то странное в его голосе, и ей стало не по себе. «Меч принадлежал Маку, командиру нашей руки», — сказала она. «Он очень старый. Мака говорил, что когда-то он принадлежал самому генералу Суноку». «Холодный корень», — сказал Ринд, продолжая изучать клинок. «Да, я о нём слышал, а кто нет? Но почему он у тебя, жертву не жру?» Мака получил очень серьёзное ранение во время выполнения миссии королевы, поэтому меч ему больше не нужен. Смертный, укравший меня из лагеря, оставил клинок со мной, хотя я и сама не понимаю, почему он так поступил. «Но я уже всё это рассказывал командиру Джуниати. Когда ты поговоришь с моими товарищами, то узнаешь, что я сказала правду». Ринд покачал головой, и на мгновение она увидела ужасные вещи. «Нет, жертва». Наш ехо поговорили с твоими людьми. Твои товарищи говорят, что ты лжёшь? Они сказали, что ты украла мечи и дезертировала? Спышку яростного гнева тут же обуздал дикий страх. Нет, я не лгу. Должно быть, они поверили Йернульфу, смертному предателю, смертному, но он врёт. Он пытался заставить меня отказаться от верности нашей королеве, а когда у него ничего не получилось, он меня обманом увёл из лагеря, потом связал и посадил на своего коня. Я всё это уже объясняла. Но в тот момент, когда она шагнула вперёд, чтобы забрать меч, её меч, каким бы способом он к ней не попал, в награду за него она получила только страдания. Товарищи Ринды схватили её за руки с двух сторон, заломили их за спину и заставили её опуститься на колени. «Я хотел верить тебе, жертва не жеру». Лицо Ринды превратилось в жёсткую маску, которую она видела уже много раз у отца, а также у командиров Ордена Жертвы. «Я полагаю, что смертный мог тебя обмануть. Обещал ли он тебе свободу, привязанность?» Но командир твои руки сказал, что ты преступница, и лорд Ахинаби, находившийся рядом с ним, потребовал тебя вернуть. Так что будь благодарна за то, что я лишь случайно подслушал приказ, а не отдал его сам. Благодарна? Её сопротивление приводило лишь к тому, что ещё немного её плечевые суставы будут вывёрнуты. Благодарна за что? У неё вдруг появилась отчаянная надежда. Может быть, Иринд позволит ей сбежать? «За то, что я не отдам тебя в руки подлых палачей из Ордена Песни», — сказал он. «Они растянут твои страдания на годы, но я дам тебе шанс быстрой смерти и расскажу им, что ты нарушила мой приказ, и мне пришлось тебя убить. А теперь склони голову». Ване и Джиндеджо приподняли ее руки, заставив наклониться вперед к самой земле. «А из-за того, что холодный корень гораздо острее, чем мой жалкий клинок», — продолжал Ринд, «я окажу тебе честь, использовав священное оружие Суноку». Мысли Нижеру толпились и метались. Она пыталась вспомнить все, чему ее учили. Но боль в плечах была ужасной, а ее лицо прижато к влажной отрасли траве. Она почувствовала, как оба разведчика сильнее сжали ее руки. Должно быть, и Ринд уже поднял меч в маку для смертельного удара. Не обращая внимания на боль, она стала клониться вправо, в сторону Джиндэджу, и ей удалось так сильно его толкнуть, что он потерял равновесие. Ее резкое движение застал Ваани врасплох. и он не успел перехватить ее руку. Когда Нижеру падала на Джиндеджу, она перенесла весь вес на правую ногу и нанесла удар левой, вложив в него все оставшиеся силы. Нижеру понимала, что у нее есть только один шанс попасть в цель. В случае промаха все будет кончено. Удар носка ее сапога пришелся под колено Ваани. Он не закричал, он был разведчиком, а их учили соблюдать тишину. Однако ахнул, нога подогнулась, и он упал. В тот же миг Нижеру снова толкнула Джиндеджу, чтобы он потерял равновесие, одновременно стараясь развернуть его так, чтобы он оказался на пути возможного удара Мича Ринда. На мгновение она оказалась защищенной от клинка Мака, обхватила Джин Дэджо руками и развернул его так, чтобы он оказался над ней. Разведчики были хорошо подготовленными бойцами, но Нижеру тренировалась бесконечными часами в кровавых пределах, чтобы стать лучшей среди жертв. Пока она боролась с Джин Дэджо, ей удалось нащупать нож у него на поясе и вытащить его, а затем вонзить ему в шею. Нежиру всё ещё находилась под ним, поэтому она согнула ноги и отшвырнула кровавое тело в сторону Ринда, которому пришлось отскочить назад, чтобы избежать столкновения. Краем глаза она заметила, как Вани с трудом поднимается на ноги, пытаясь обнажить меч. Ей пришлось сделать выбор, поэтому она легнула Вани по здоровому колену и перепрыгнула через него. Когда он снова с тихим стоном упал, Нежиру за всех силу дарил её ногой по голове и вырвала из слабеющей руки меч. Теперь она тяжело дыша стояла с коротким бронзовым мечом против Ринда. "Ты глупец", сказала она, её голос стал таким хриплым от страха и ярости, что она сама с трудом его узнавала. "Я коготь королевы. Даже если бы я была виновна в тех преступлениях, в которых ты меня обвиняешь, тебе всё равно не убить меня". Но во многом это был блеф. Нежиру задыхалась, ноги едва её держали, а Ринд был вооружён более длинным и прочным мечом. "Если ты не виновна, пойдём со мной, и ты сможешь принять правосудие своего народа". — сказал Ринд, продолжая медленно приближаться к ней. — Конечно, тебе придется ответить за бедного Джин Дэджо, но я расскажу, как все произошло. — Справедливость моего народа? — она едва не рассмеялась. — Лорд Ахинаби по какой-то причине хочет получить мою голову, тут нет никаких сомнений, а его не интересует справедливость, для него важен лишь орден песни и его собственное могущество. И когда Нижеру произносил эти слова, она почувствовала в них правду. Она не дверяла лорду песней и всем, кто утверждал, будто служит королеве. Она слышала, как отец рассказывал множество отвратительных историй про Ахинаби, и хотя она не хотела в них верить, даже в те невинные дни ей было трудно считать отца лжецом. «Я пытался вести себя с тобой честно», — начал Рин. «Так всегда, — говорят перед тем, как совершить что-то ужасное, — перебила его ни жиру, все еще не восстановившее дыхание. И я не стану стоять и беседовать с тобой, пока не подоспеют твои товарищи. Защищайся!» И она перешла в атаку, а ее клинок принялся плести фигуры танца жертвы. Ринд принял ее первый смертельный удар на клинок холодного корня. Меч Нижеру издал фальшивый звук, и она поняла, что если он слишком много раз столкнется с холодным корнем, то бронзовый меч Вани сломается, и она останется безоружной. Она снова атаковала, заметно увеличив скорость, стараясь использовать все оставшиеся силы, чтобы одержать быструю победу. Она наносила рубящие удары и делала стремительные выпады, а потом отступала, ускользая от контратак. Командир разведчиков оказался очень неплохим фехтовальщиком, а более прочный и длинный меч делал его опасным противником. Когда Нижеру ушла в сторону, одновременно отводя его меч, ее клинок едва не зацепился за гарду холодного корня, она почувствовала что-то под ногой. Она бросила быстрый взгляд вниз и увидела окровавленный нож Джин Дэджо. Его тело лежало тут же, и она поняла, что Рин попытался заставить ее споткнуться об него и потерять равновесие. У Нижеро остался только один шанс. И она воспользовалась им, практически не думая. Подцепила носком сапога Ноши и подбросила его в воздух, чтобы схватить левой рукой. И прежде чем Ринт успел отреагировать, сделала выпад ему в лицо. А когда он поднял холодный корень, чтобы отразить её атаку, Нижеро успела сжать рукоять ножа и вонзить его в ногу Ринта. Нижеро отскочил назад, приготовившись перейти к обороне, но ей удалось задеть что-то важное, и кровь уже полилась по ноге Ринта. Она снова перешла в атаку. Его движения становились все более неловкими, и вскоре ей удалось приблизиться к нему и нанести удар плоской стороной клинка по голове, после чего он потерял сознание и рухнул на землю. Тяжело дышание, Жиру вырвала холодный корень из руки Ринда, но не могла оставить командира разведчиков истекать кровью и умереть. Проклиная себя, она быстро проверила двух других боевых сорокопутов. Ваня так и не пришел в себя, а Джин Дэджу был мертв. «Ты меня вынудил, но я все еще тебя уважаю», — подумала она. «Ты поступал так, как считал правильным. Ты старался исполнить волю королевы». Нижеру сняла пояс Джиндеджи и перетянула бедро Ринда, чтобы остановить кровотечение. «Теперь ты можешь выжить», — сказала Нижеру. «Если ты меня слышишь, знай, что я проявила милосердие по отношению к тебе в большей степени, чем ты ко мне». А потом она повернулась и зашагала прочь, следуя вдоль границы между двумя фортами, направляясь на юг, туда, где не было крепости жертв. Теперь я стала врагом для всех, — подумала она, — как для смертных, так их и кидая. И все они хотят моей смерти.